Глава четвертая. Мариса Саргон. Стоять посреди открытой площадки было не только опасно, но и холодно, несмотря на то, что магия согревала меня изнутри. Не сводя взгляда с Кая, я отступила на шаг, словно опасаясь его. Широкие плечи, массивное тело. Сердце бешено колотилось в моей груди напряженная осанка и решительная походка не предвещали ничего хорошего. Серебристые глаза, обычно теплые, казались двумя осколками льда. И этот холод был обращен ко мне. Кай! выдохнула я, делая шаг навстречу до того, как он начал сыпать обвинениями. Я могу объяснить. Слова вырвались из меня прежде чем я успела их обдумать. Я ни в чем не провинилась перед ним. «Кто бы что ни думал, но если бы на месте Кая был мой отец, он точно нашел бы повод наказать меня». «Не утруждайся», — процедил он сквозь зубы и неожиданно схватил за поводок, что до этого свободно болтался, брошенный Ливией. «Я все видел собственными глазами, а расстояние между нами сократилось так быстро, что мне пришлось выставить руки в защитном жесте». Пальцы тут же коснулись твердой груди дракона, и меня окутало его свежим, неповторимым запахом. Я вздрогнула, ощутив неожиданный разряд тока под браслетом. Но, несмотря на то, что запястье покалывало болезненными искрами, я почувствовала, как мои щеки залил румянец. Вся Академия, наверное, успела увидеть то фото, где я лежала, совершенно обнаженная. Судя по разговорам, которые я слышала в холле, все уже знали, что на фотографии была именно комната Конора, а значит, сделали вполне однозначные выводы. Подобные случаи не были чем-то необычным и порочным среди драконов, Вот только ни за кем, кроме меня, не следил так строго старомодный отец. Невольно я подумала о том, чтобы забрать свои документы из Архола и исчезнуть навсегда, скрывшись где-нибудь в глуши. Но даже этого побега я не могла себе позволить. Ведь отец далеко не последнее лицо в структуре безопасности Веригии. Нашел бы меня даже в другом мире. Это не то, что ты думаешь. — тихо сказала я, глядя прямо в расплавленное серебро его глаз. — Я не могла попасть обратно в свою комнату. Голос неожиданно дрогнул. — У меня не получилось допрыгнуть до окна. Там слишком высоко. Кайрен скрестил руки на груди. Его лицо оставалось непроницаемым. — Из всех возможных мест ты выбрала комнату Конора. Значит, он тоже знал, из какого именно помещения было сделано фото. Очень плохо. Хоть Конор и сорвал фото со стены, информация разлетится по всей академии. И тогда она точно дойдет до моего отца. И что он сделает, узнав о том, что я лежала обнаженный в постели парня, от которого он сказал мне держаться подальше? Я не хотела об этом думать. — У меня не было выбора, — прошипела я, злая из-за того, что мне снова пришлось оправдываться. Я не могла попасть в общую гостиную-общежитие. Да, изначально мне пришло в голову провести ночь в Гранд-холле, но там оказался Конор, который предложил мне ключи от своей комнаты. — И ты, конечно, согласилась. Кай покачал головой. В его голосе так отчетливо слышалась горечь, что мой желудок снова свело. Было ощущение, что что-то безвозвратно сломалось между нами, что-то важное. И от этого меня охватила паника настолько сильная, что возбуждение на несколько мгновений схлынуло, дав мне передышку от боли. «Ты же знаешь», — сказала я, стараясь более тщательно подбирать слова. — Браслет не дал бы мне совершить то, о чем ты подумал. То, что ты видел на фото, Конора в тот момент даже близко не было. На мгновение мне показалось, что во взгляде Артаса промелькнуло сомнение. Но оно тут же исчезло, сменившись холодной решимостью. — И все же ты зачем-то разделась, когда легла в его постель. Кай дернул за ошейник, и наши лица оказались совсем близко. — Мысль о Коноре возбудила тебя? — спросил он едко, обдав мои щеки дымным дыханием. — Скажи, после всего, что я для тебя сделал, после того, что рассказал в той кладовке, боги, Мари, ты же прекрасно знала о моем вызове, почему ты сделала все, чтобы я проиграл, а тебя волнует только твоя репутация? — разозлилась я. Не то, что я оказалась на улице посреди ночи. Клянусь всем, что мне дорого, между мной и Коннором ничего не было, но ты ведь не собираешься мне верить? Вся Академия видела изображение. Покачал головой дракон. Какие еще им нужны доказательства? Все уверены, что я потерпел поражение, что кто-то оказался более предпочтительным для тебя, чем я. Я устало прикрыла глаза. В голове нарастала тупая, пульсирующая боль, как всегда бывало, когда я сильно нервничала. Я чувствовала на себе пристальный, раздраженный взгляд Кайрена. И от того, как близко он стоял ко мне, вдоль позвоночника бежали мурашки. Меня немного трясло и вовсе не от холода, а от того, что вот-вот должно было произойти. Меньше всего я хотела бы, чтобы этот артас отказался от меня, чтобы почувствовал себя проигравшим и сдался, перестав бороться. Страх тек по моим венам, заставляя сердце сжиматься от холода. И будто в подтверждение худших опасений дракон отпустил поводок и сделал шаг назад. «Нет!» Выдохнула я, распахнув глаза, когда почувствовала свободу. — Поверь, между мной и Конором ничего не было, и я найду способ доказать это. — Да достаточно просто спросить Конора. он подтвердит. — И как же ты собираешься доказывать что-то? Едко усмехнулся Кай, разглядывая меня так холодно и отстраненно, будто между нами никогда не было ничего хорошего. — И зачем? Я ведь, по сути, даже не имею никаких прав злиться. Ты не принадлежала мне ни одним из известных способов. Как раз это и можно было исправить. — Ты ничуть не хуже Лив и ее шавок, — проговорил Кай, сощурившись, словно хищный зверь. — Лжешь, выкручиваешься и совершенно не думаешь о других. Я едва верила своим ушам. Неужели он решил, что я на зло ему пошла к Конору после того, как убежала с бала? От праведного негодования у меня даже перехватило дыхание. Но прежде чем я успела открыть рот, чтобы произнести ход слова, артефакт на моем предплечье требовательно завибрировал. Проклятье! выдохнула я, бросив на Кайрена беспомощный взгляд. Меня вызывают к ректору. Я думала, Артас что-то скажет, но он лишь смотрел на меня так, будто это я подстроила этот вызов. Обида вдруг взметнулась во мне с такой силой, что захотелось как можно больнее укусить этого мудака, чтобы он хотя бы на миг почувствовал то, что чувствовала я из-за его недоверия и нападок. — Ливия! — позвала я, пока не представляя, как буду объяснять дяде Итану наличие ошейника вряд ли он оставит столь сложный артефакт без внимания и наверняка заинтересуется, откуда он взялся. Мне бы тоже хотелось знать, кто был кукловодом в той жестокой игре, что увелась в Академии, как он узнавал все, что происходило на территории Даркхола, каким образом смог сделать снимок в комнате Конора, где раздобыл редкий артефакт и каким образом отравил всех адептов так, чтобы не привлечь к этому факту внимание администрации учебного заведения. Кстати, об отравлении. Я знаю, где ты был, сказала я, обернувшись к Айрену. В курсе, какое задание дал тебе хранитель. И я благодарна за твой выбор. Лицо Артаса стало напряженным. В глазах полыхнуло знакомое уже пламя. Ты говоришь так, будто есть что-то. О чем еще я должен знать?» Он склонил голову на бок, разглядывая меня с хищным прищуром. «Ничего, о чем тебе стоило бы беспокоиться?» Усмехнулась я и протянула поводок подошедшей Ливии. «Идем! Меня вызвали к ректору!» «И давно ты мне приказываешь?» скривилась драконица, но по ее лицу промелькнула тень беспокойства. «Если я не приду, «Мистер Итан Саргон точно не оставит это без своего внимания», — напомнила я. Никто не знал, насколько ректор Академии был осведомлен об играх, что велись в стенах его учебного заведения. И после того, что произошло на завтраке, мало кто рискнул бы вызвать на себя недовольство хранителя. Ливия понимала это ничуть не хуже, чем я. «Идем», — неохотно сказала она, принимая поводок. Хотя объяснить мистеру Саргону наличие еще одного артефакта будет сложно. Она будто мысли мои прочитала. — Может, ты снимешь его на время, что я буду в кабинете ректора? — спросила я. — Конечно, она его снимет. Тихо рыкнул Кайрен, открывая дверь, что вела с крыши и пропуская нас вперед. — И не только, на время. — Нет, я твердо посмотрела ему в глаза. Я готова поддерживать этот фарс до заката. А потом, клянусь всем, что мне дорого, я приложу все силы, чтобы выяснить, кто играет с нами. Это были громкие, возможно, необдуманные слова. Но они уже сорвались с моего языка, и я не жалела о том, что поделилась своими намерениями, потому что они были истинными. Я действительно планировала найти этого безжалостного ублюдка. Решимость клеймом горела в моем сердце, подталкивая к действиям, и, наверное, она сверкала в моих глазах, потому что Кайрен серьезным видом кивнул, принимая мою клятву. Я помогу тебе в этом, сказал он. Кажется, все зашло слишком далеко. Браслет с такой силы ударил меня током, что я лишь после этого осознала, какое вожделение испытывала в этот момент. Картасу. Его решимость нашла отклик в моем сердце, воспламенила тело, но боль, как всегда, отрезвила меня, напомнив о том, что даже моя девственность мне не принадлежала. Однажды я спросила отца, почему он выбрал именно браслет, а не банальный пояс верности, который уберег бы мое целомудрие с надежностью банковских стен. И на этом мне ответили, что ни один дракон, не одобренный Кэмероном Саргоном, не получит от меня ни капли магии. У меня было еще много вопросов к своему родителю, начиная с того, почему он поступил со мной так жестоко. Но задавать их можно было с тем же успехом, что биться головой о каменную преграду. «Идем!» Оливия нетерпеливо дернула меня за поводок, вырвав меня из размышлений, которые я внезапно рухнула, будто в глубокую пропасть. Не будем заставлять господина ректора ждать. Кайрен отправился с нами, глядя по сторонам со свирепостью дикого зверя, чтобы никто не смел к нам приближаться. В академии был самый разгар учебного дня, но, несмотря на это, многие адепты торчали в коридорах и провожали нас самыми разными взглядами. Я постаралась отгородиться от этого болезненного внимания, сделать вид, что ничего не произошло. Но на самом деле сложившаяся ситуация беспокоила меня до такой степени, что казалась занозой, застрявшей глубоко в сердце. И все, чего мне хотелось, это вытащить ее и избавиться от дискомфорта, который она причиняла. К кабинету ректора мы подошли втроем и перед самой дверью Ливия сняла с меня ошейник. — Надеюсь, это не выйдет мне боком, — вздохнула она раздраженно. — Скорее всего, хранитель, уже в курсе, что вы нарушили правила. Кай, похоже, решил не щадить наши чувства. — Я почти уверен, что вы будете за это наказаны. — Как и ты, — хмыкнула Лив, отвернувшись от Артаса и сложив руки на груди, будто его слова не напугали, чуть не задели ее. Но после того, чем она поделилась со мной в той кладовке, я почти не сомневалась, что слова Кая достигли ее сердца. Просто она не показывала вида. Сделав глубокий вдох, будто перед прыжком в воду, я постучала в приемную ректора и тут же вошла, плотно прикрыв за собой дверь. Николетта сидела на своем месте, как всегда лениво подпиливая ногти, и при моем появлении даже не подняла взгляд. — Мистер Итан Саргон ждет тебя, — сказала она равнодушно. — Поторопись. — Ага, — пробормотала я, и мгновение, помедлив перед входом в ректорский кабинет, вошла. Дядя Итан сидел за столом, и, нахмурившись, изучал какой-то документ. Когда я подошла, он поднял голову и окинул меня мрачным изучающим взглядом. «Не думал, что мы снова увидимся так скоро», сказал он низким голосом, от которого у меня по спине пробежали мурашки. Этот тон не предвещал ничего хорошего. «Присаживайся». Я без возражений опустилась на жесткий стул для посетителей, и, оправдывая мои мрачные мысли, дядя Итан вытащил из-под пачки бумаг уже знакомое изображение. Видимо, копий было несколько, и в холле висела всего лишь одна из них. «Объяснись!» — нахмурившись, потребовал от меня мужчина. «Что это такое?» «Не то, о чем ты подумал!» — пробормотала я, опустив взгляд. Между нами ничего не было. — Между вами? Его голос повысился. — Ты что, была там с кем-то еще? Дядя внимательнее всмотрелся в снимок, и мой желудок сжался от отвращения к сложившейся ситуации. Он всегда был снисходителен ко мне и делал поблажки, пока не видел отец. Но в тот момент отчего-то мне показалось, что вместо него за столом Сидел мой драгоценный родитель, и дело не в том, насколько они похожи внешне. Дело во взгляде, в его тоне, в напряженно скрестившихся на столе пальцах. Я вскинула голову, нахмурившись. «Я сегодня утром по твоему же указу проходила проверку у лекаря. Ты должен был получить отчет, какие ко мне могут быть вопросы». Не знаю, кто и как сделал это изображение, но на нем отчетливо видно, что я в комнате совершенно одна. Дядя Итан немного успокоился и подался вперед, глядя мне прямо в глаза. — Мариса, — проникновенным тоном начал он, — я и сам хорошо помню сегодняшний отчет от мистера Реми, и меня волнует вовсе не это. Казалось, он изо всех сил сдерживается, чтобы не сорваться на крик и не влепить мне пощечину. И я искренне не понимала, почему. Поэтому только покачала головой. «Тогда к чему этот цирк? Ты же видишь, кто-то пытается меня унизить. Только и всего. Может, просто отыщешь виновника и накажешь? Или не считаешь нужным вступиться за мою честь?» «Я уже провел некоторые исследования». Дядя Итан постучал пальцами полежавший на столе фотографии и выяснил, что здесь изображена комната одного конкретного адепта, мистер Рейвен Коннор, верно? Он вскинул бровь, и я опустила взгляд. Кровь прилила к щекам, и это не могло укрыться от дяди. Бледная кожа выдавала все. Ему не нужно было даже ощущать запаха моих гормонов. Он просто позволил мне отдохнуть в своей комнате. Я была одна. Я вижу. Глаза дяди Итана сузились. Почему именно он? Слушай, я тебе не отец и не собираюсь блюсти твою девственность сверх того, что просит делать Кэмерон. Но, Коннор, это последний, с кем ты могла завести дружбу. Почему? Чем он вам не угодил? Искренне изумилась я. Папа тоже, как узнал про него, сразу, как с цепи сорвался. Дядя Итан шумно выдохнул, откинулся к спинке стула и напряженно потер глаза. Помолчал немного и покачал головой. — Чтобы я тебя с ним больше не видел. Никогда. — Почему? Что с ним не так? «Если он какой-то не такой, ты бы его не принял в свою академию? Или дело в чем-то большем? Политика? Он ведь из какого-то другого мира, да? Сын большой шишки?» Взгляд дяди Иттана снова стал жестким, и в воздухе явственно повеяло запахом гарем. «Ты должна держаться подальше от этого юноша, Мариса, без обсуждений!» Что вам сделал Конор? Отец говорил, он опасен. Почему? Преступник, убийца! Нет, здесь что-то другое. Это не твое дело. Дядя Итан жестко оборвал мои рассуждения. Если я должна избегать его, то объясни мне хотя бы почему. Молчание затянулось, и тишина натягивалась, словно тетива, готовая отправить в полет стрелу. А потом дядя Итан, а потом дядя Итан вдруг выдохнул и уже тише произнес: "Потому что я беспокоюсь о тебе. Ты мне доверяешь?" Я не ответила, потому что вопрос был слишком неожиданным. Только моргнула и опустила взгляд на собственные ладони. Я ведь тебя нянчил с самого рождения, Мари, малышка искорка моя. Ты мне, как родная дочь, и ради твоего же блага прошу, не связывайся с Конором. Когда-нибудь ты все поймешь, а пока просто поверь мне. Хорошо. Я скинула голову и встретила взгляд ректора но только при одном условии. — Условии? — Ты отдашь мне мой вещатель. Он мне нужен. Если ты действительно заботишься о моем благополучии, отдай мне его. Дядя Итан покачал головой. — Я не могу. Это будет против воли твоего отца. — Он мне правда нужен. Я подалась вперед. На вещатель приходят все объявления о заданиях, зачетах, результаты контрольных. А я обо всем вынуждена узнавать о других. Я не могу без вещателя. — Я понимаю. Медленно проговорил ректор. — Но ты не хуже меня знаешь своего отца. Его приказы не обсуждаются, особенно когда речь заходит о его единственной дочери. — Значит, не отдашь? Мой голос дрогнул, и я сжала кулаки на коленях. Дядя посмотрел на меня с едва заметной тоской и медленно встал. Подошел к шкафу у стены, отомкнул его ключом и достал небольшой черный футляр с эмблемой Академии. Узнаваемый изгиб, металлический ободок, тонкая застежка. «Вещатель! Мой!» Покачал головой. «Нет, Мария, прости, не могу». Он положил вещатель обратно в шкаф и бросил взгляд на часы. «Прости, мне нужно срочно отлучиться, буквально на пару минут. Если дождешься меня, мы можем продолжить разговор». С этими словами он вышел из кабинета, оставив меня одну, и я с тяжелым вздохом опустилась лбом на холодный деревянный стол. Отполированная поверхность столешницы Немного успокаивала головную боль, которая постепенно нарастала с того самого момента, как мы с Ливией выбрались из подсобки, и некоторое время я просто рассматривала тонкие резные линии с инкрустированными кристаллами. Между узором, едва заметно, струилось слабое свечение. Должно быть, кристаллы эти заключали в себе силу, и стол был зачарован. Я могла бы рассмотреть плетение и попытаться понять, какое именно заклятие было вложено в этот предмет интерьера, но усталость и разочарование пересилили, и я просто медленно выпрямилась. Где-то за спиной щелкнули шестеренки стенных часов, заставив меня вздрогнуть и обернуться, но дверь не открылась и дядя Итан не появился на пороге, чтобы начать второй раунд нашего спора. Мой взгляд упал на шкафчик, в котором находился вещатель. И тут до меня дошло. Дядя Итан его не запер перед тем, как покинул кабинет. Я взволнованно поднялась на ноги и прислушалась, не доносится ли из приемной шаги или голоса но не услышала даже характерного звука, с которым секретарша пилила ногти. Ступая как можно тише, я подошла к двери и неторопливо втянула носом воздух, пытаясь вычленить запахи. В основном чувствовались только дерево и медь от мебели, запах бумаги, от документов и книг вокруг. Уже рассеившийся запах кофе и совсем тонкие ароматы бывших здесь за день посетителей. Никого. Он даже секретаршу свою куда-то увел. Впрочем, в этом-то как раз ничего удивительного не было. Он не зря нанял такую легкомысленную особу. Наверняка решил просто сделать перерыв и немного расслабиться в ее компании. Мое сердце застучало сильнее. Кровь прилила к лицу, а дыхание стало глубоким и прерывистым. Я собиралась сделать это. Просто выкрасть свой вещатель. Дядя Итан хотел от меня именно этого. Сомнений больше не оставалось. Так он мог с чистой совестью сказать, что он не разрешал мне забирать его, и даже кристаллы истины не показал бы его лжи. «Бездного дно!» — шепотом выругалась я, и быстро распахнула шкаф. Вытащив оттуда вещатель, захлопнула дверцу и взялась было за дверную ручку. Но меня остановила еще одна мысль. Рэйвен Коннор. Что в нем было такого особенного, что отец и дядя так настойчиво велели мне не приближаться к нему? Перед тем, как разозлиться, папа заглянул в его личное дело и я точно знала, где его искать. Поэтому, медленно опустив дверную ручку, я с трудом засунула вещатель в поясную сумку, чтобы освободить руки, и прошла к шкафу с документами. Где-то здесь. Я провела пальцами по корешкам коробок, изучая надписи на них. Безошибочно отыскав коробку с личными делами, Быстро начала перебирать папки одну за другой. К счастью, они располагались в алфавитном порядке, и мне не составило труда найти нужную. Я выудила ту, на которой было написано имя Конора, и раскрыла на первой странице. Шестеренки часов снова щелкнули, заставив меня чуть не подпрыгнуть на месте. Сердце снова забилось с удвоенной силой, но я заставила себя вернуться взглядом. К личному делу. Рейвен Азраэль Коннор. Хм, у него двойное имя. Я подняла взгляд на окно, но тряхнула головой и заставила себя вернуться к изучению бумаг. Все равно это имя мне ни о чем не говорило. Раса, дата рождения, место рождения, ни о чем не говорящее мне название города и страны. Академия, из которой перевелся, стихи, которыми владеет, тип и вид дракона. Дополнительных ипостаси нет. Мое внимание на мгновение привлек тот факт, что Конор владеет магией огня. Но мне мало было известно о черных драконах, поэтому вновь не сочла чем-то важным. Физические особенности, магические особенности. То я сощурилась, вчитываясь в текст, как представитель расы черных драконов обладает способностью к подавлению магии некоторых артефактов при длительном нахождении в непосредственной близости. Рекомендовано заменить артефакты по месту жительства на более устойчивые или механические аналоги. Мой взгляд упал на браслет под которым виднелся розовый след заживающей кожи? Может, в этом причина отцовской реакции на него? Узнав, что Ревен черный дракон, отец испугался, что я с ним подружусь, и со временем мой браслет выйдет из строя. Это мне показалось весьма правдоподобным, но я все же продолжила чтение. Перелистнула страницу и замерла, зацепившись взглядом в знакомые до боли слова. Кэмерон Саргон. Дыхание перехватило. Что имя отца делает в личном деле Конора? Мне стоило немалых усилий сосредоточиться и вчитаться в ближайшие строки. Имя отца. А это, несомненно, был он потому что в Верегии принято давать двойное имя в случае совпадения имен, стояла во второй строке под заголовком «Информация о родителях и законных представителях». Несколько мгновений я тупо смотрела сквозь бумагу, не в силах осознать простой факт. «Рейвен был сыном моего отца». Рейвен Коннор был моим братом!» Очередной щелчок шестеренок привел меня в чувство. Спохватившись, я быстро убрала коробку обратно в шкаф, а папку спрятала под отворот своей накидки, после чего торопливо покинула кабинет. «Ректор давно ушел. Ты что там так долго делала?» — недовольно спросила Ливия, надвигаясь на меня с ошейником в руках. «Неважно!» – взволнованно выдохнула я, шагая по коридору в сторону лестницы. «Уходим отсюда! Быстро!»